Глава девятнадцатая. коловращении жизни. Визуально в цитадели гончих смерти за то время, что я тут не был, ничего не изменилось. Да оно и не странно, просто потому что с чего бы. Ее строили задолго до того, как я в игре появился, и после моего ухода, скорее всего, ничего не поменяется. Нет, если весь старый мир на слом пойдет, то может быть, а так вряд ли. Согласен, за последнее время клан Седой Ведьмы подрастерял свою влиятельность, но не настолько, чтобы кто-то из молодых и амбициозных решился подступить к стенам этой крепости. Мало они каши ели. Ну а ветеранам это просто ни к чему, у них других забот хватает. Боги вот-вот начнут континент как торт на куски нарезать. Какие тут осады! Стопе! Остановил меня один из игроков, отиравшихся при входе в цитадель. Судя по отсутствию плаща с клановой символикой, который по внутреннему регламенту гонщих положено было носить, находясь в резиденции, это был рекрут, и звали его Николетто-двенадцатый. Сюда посторонним нельзя, приятель. Двадцать третий уровень. Неужто на самом деле дела у ведьмы настолько плохи, что она до такого предела снизила входной уровень рекрутов? Раньше был 30, да еще не всякого брали, как и положено титулованному клану. Хотя, может, дело и не в этом, это ведь не просто молодняк, это еще и пушечное мясо, которое в нужное время и в нужном месте не жалко бросить в мясорубку. А что? Расходы минимальны, а пользы можно получить много. Нет, ну какой он серьезный, смотрит сурово, ладонью уже на черине меча, готов умереть за честь клана. Да чего ты? Я воровато огляделся, чем, несомненно, еще больше его насторожил. Просто поглядеть хочу. Интересно же, клан-то непростой, знаменитый, ага. «Нечего тут глядеть!» – велел мне Николетта. «Здесь ни зоопарк и не цирк, ясно?» «Да ладно тебе!» Я понизил голос и подмигнул ему. «На минутку меня пусти вон к той башне, ага, а я в долгу не останусь, отвечаю». И в подтверждение данных слов я достал из сумки пригоршню золота, а после продемонстрировал его Николетта. Кстати, забавно будет, если я ошибся, и он согласится на столь заманчивое предложение. Придется ведь отдавать ему золото, а то некрасиво получится. С другой стороны, я обзаведусь личным агентом в гонщик смерти, а то у всех порядочных кланов такие есть, а у нас, Линц Лохинов, ни одного нет». «При такой постановке дело скоро от нашего названия первую часть можно будет отнимать и только вторую оставлять». Но нет, не подвел меня Николетта. Максимализм и желание выделиться из общей массы в его лице победили скаридность и стяжательство. Он цапнул меня за плечо и заорал, что есть мочи шпиона поймал, «Держу его!» «Отпусти меня!» Ломая язык и даже не пытаясь вырваться, велел ему я. Отпускайт, моя, немедленно! Я есть иностранный гражданин, требую консула!» «Чего?» Николета опешил настолько, что чуть на самом деле меня не отпустил. «Какого консула?» «Полномочного», — пояснил я. «Я не есть шпион!» Какие ваши доказательства? Тем временем вокруг меня собралась небольшая толпа процентов на 90, состоящая из таких же рекрутов, как тот, что задержал меня. Они горячо обсуждали сложившуюся ситуацию, почти единодушно сходясь на том, что меня надо вывести за пределы резиденции и там убить, а мои вещи после честно разыграть между всеми присутствующими. Несколько игроков, поопытнее стоящих тут же, похоже, меня узнали, но при этом ничего рекрутом не говорили и, знай, усмехались, глядя на то, что происходило. «Он мне золото предлагал», – раз за разом повторял Николета, – «а я его цап». «Это есть ложь», – заверещал я, – «провокация! Я иностранный тюрист!» Я осмотреть ваш достопримечательность. Почему я даже не удивлена? Сначала раздался знакомый голос, а следом, растолка уже изрядных размеров толпу, передо мной появилась его обладательница. Да, значит, вот это шпион? Ага, Николетта горделиво приосанился, а его рука теперь держала не мое плечо, а плащ. Типа он меня за шиворот поймал. Он даже не сопротивлялся, когда его сцапал. Знаешь почему?» Устало поинтересовалась у него Миллере. «Не потому, что он тебя боится. Просто он над тобой таким образом издевается». Игроки из основы гонщих, которых тоже прибавилось, после этих слов дружно засмеялись. «Ты бы хоть голову включил!» Миллере совсем запечалилась. Уровень его глянул, амуницию оценил, потом еще значок головы. Хотя нет, тут претензий не будет, он его скрыл. Хейген, а зачем? Он же несколько небольших бонусов дает. Действительно, удивился я, не знал, но все равно нафиг, от него мороки больше, чем пользы. Все, молодой человек, можете меня отпускать. Цирк окончен, но было весело. И вообще вы молодец, несмотря на невнимательность. Если вдруг с гончими не сложится, то наведайтесь в пограничье, в Королевский замок. Там квартирует мой клан. Скажите любому офицеру, что Хейгин согласовал вашу кандидатуру для приема и получите место в основе линз Лохинов. Что за смех, молодежь? Да, название забавное, зато именно мы построили самый первый храм, посвященный вернувшимся богам. Не вы, не они, а мы. Руби за то, что не сегодня, а завтра, этот красавец именно так и поступит. Не потому, что ему сильно нужен мой клан, нет. Потому, что он нужен в нем гончим, как глаза и уши. И ладно, пусть будет... Особенно, если тот разговор, что сейчас случится, закончится так, как я предполагаю. «Раньше вроде за тобой грех тщеславия не значился», – чуть посмурнела Миллере. «Знаешь, если ты скорвишься, я расстроюсь. Серьезно». «Слушай, получить медаль и таскать ее в кармане может только полный идиот». И я приобнял ее за плечи. Что до остального, даже не надейся. Я как был раздолбаем, так и мы остался. Вот уж нет, покачала головой девушка. Ты стал другой, и не спорь, и ничего странного. Время идет, мы все меняемся, особенно здесь, в игре. Вопрос в другом. Ударила тебе власти в голову, как моча или нет? «Знаешь, сколько отличных ребят в полное дерьмо на моих глазах превратились только потому, что получили власть и мощь, причем добро бы настоящую, нет, иллюзорную, виртуальную, а гордились так, будто чего-то там в реале добились». «Они не превратились», – уже серьезно ответил ей я. «Они этим дерьмом были и до того». а игра просто вытащила его наружу и показала всем, как лакмусовая бумажка. И хорошо, что так случилось, лучше здесь, чем там, вреда человечеству меньше. «Да нет, вроде все тот же Хейген», – Миллеры подмигнула мне и шевельнула плечом, скидывая с него мою руку. «Хорош жаться, ладно, ты к самой пожаловал, верно? Она у себя сейчас». «Ну а к кому же? Проводишь меня или Флавия вызовем?» «Провожу», — согласилась девушка. «Пошли. Слушай, а как у тебя дела вообще? Все хотела до погранича добраться, повидаться, но то одно, то другое. Никак не вырвешься». «Сам как белка в колесе верчусь», — понимающе поддакнул ей я. «Я, кстати, только сейчас оценил, какую ты мне тогда в Селгаре услугу оказала». Но когда Винстанс со мной пошла, мало что сама столько времени на меня потратила, так еще и ребят коптировала. «Ты из меня, мать Терезу, не делай», посоветовала мне девушка. Мы тогда в хорошем плюсе остались, между прочим. И потом, помочь хорошему человеку всегда приятно. И сразу, не знаю, что там между тобой и ведьмой случилось, какая серая кошка пробежала, Но ко мне ты всегда можешь обратиться за помощью, не как к офицеру-гонщику смерти, а как к простому игроку, который в каких-то случаях действует сам по себе, без оглядки на условности. Ценю, я остановился и протянул ей руку, и отвечу тем же, единственно с той разницей, что и мой клан за тебя, если надо, впряжется. Мы гельты вообще странные ребята, если ты не знала. И ведь, что здорово, она сейчас не врет, не пытается как-то влезть в мне в душу или что-то выгадать. Она просто такая, какая есть. Переманил бы я ее к себе, так ведь не пойдет же, причем по той же самой причине. А жаль. Как я говорил, изменения никак не коснулись цитадели гончих, чего нельзя было сказать о рабочем кабинете их лидера. Во-первых, рядом с ним больше не ошивался Флавий, бессменный секретарь седой ведьмы. Во-вторых, число флажков на стендах, висящих в обиталище главы гончих, изменилось. Скажем так, возникало ощущение, что некоторое их количество из категории «союзники» перекочевало в категорию «противники». «Да-да». Седая ведьма заметила мой взгляд и совершенно верно его истолковала. Поменялась диспозиция и не в нашу пользу. «Не вижу в этом ничего ужасающего», — отозвался я. «Считай, что ты просто сбросила балласт». «Вот только не включай бодрячка», — попросила меня ведьма. «Тебе это не идет. Получается неплохо. Кое-кто понаивнее даже смог бы в твои слова поверить». «Но мы-то давно знакомы, верно? Не обижай меня фальшью». «Не буду». Я уселся в кресло, стоящее у стены. «А куда делось белокурое бестия из предбанника? Неужто тоже сбежал?» «Флавий?» – уточнила ведьма. «Заболел он, ангина. Ну, по крайней мере, такова официальная версия. Но я допускаю и тот вариант, что наш смышленый и услужливый мальчик – Просто решил посмотреть, в какую сторону качнутся весы удачи. Я всегда ему не особо доверял, слишком уж он слащав. А где твой махноногий консультант? Надеюсь, хоть он-то при тебе остался. Вот тебя сегодня из стороны в сторону бросает. Седая ведьма усилась в другое кресло, стоявшее у противоположной стены, То неискренне утешаешь, то стараешься уколоть словами. Ты уж как-то определись, чего именно тебе хочется». «Спать», – предельно честно ответил я. «Устал нынче, как собака, больно день выдался хлопотный. Но ты позвала, я пришел, как другу и положено». «Надеюсь, хоть сейчас не врешь», – лидер-гончик подперла щеку рукой. Хотя, по большому счету ты имеешь полное право как иронизировать над сложившейся ситуацией, так и не отзываться на мое приглашение. Я помню тот наш разговор, не сомневайся. Это когда ты, пользуясь ситуацией, попробовала меня словно кролика разделать, уточнил я. Как же, как же, я его не забыл, но обиды за него на тебя не держу. Нет, правда, не держу. Да и что тут такого? «У тебя появилась возможность принести пользу клану, ты ее использовала. Ну а что не получилось, так в этом виновата не ты, а я. Больно вздорный у меня характер». «Самое обидное, что тот разговор – лишь одна из небольших ошибок, которые я сделала за последнее время», – вздохнула ведьма. Проф деформация, мой дорогой Хейген, деформация. Через это все проходят». Но кто-то, как мастер-стрекоз, умеет обуздать себя, сохранив трезвость ума и рациональность поступков, а кто-то начинает считать свои решения единственно верными и верить в то, что крепость клановых позиций сохранится навсегда. Знаешь, я сегодня сидела и пыталась понять, когда именно потеряла возможность видеть горизонт. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду? «Само собой», – подтвердил я. «По всему выходит не так давно», – продолжила женщина. «В тот день, когда я разнесла в щепки клан Гидрона. Это было знаковое событие, поверь. Мы с ним в игру пришли почти одновременно. Поначалу играли вместе, мир этот узнавали. А после наши дороги разошлись. Каждый выбрал свой путь. Только вот они то и дело пересекались». То, что было нужно мне, тут же интересовало его, и наоборот. Все как в детском стежке про баранов. И вот, наконец, я вроде поставила точку в этом затянувшемся споре. Крепость старого пала, его клан перестал существовать. Не то, чтобы я ощутила себя властелином мира, но что-то такое присутствовало. Потом еще день рождения мой состоялся. Почти все ветераны игры на него пришли, это тоже сыграло свою роль. Опять же флот, один из лучших в Ротермарке, еще чуть-чуть, и мы должны взлететь на самый верх, к небесам. Она закинула руки за голову и замолчала. И тут решил ей помочь. И тут все начало крошиться, как печенье, мрачно произнесла ведьма. Гедрон сумел удержать свой клан от падения, а после снова начал набирать силу. После вернулись боги, и гончие смерти не то, что кусок от этого пирога не получили, их толком к столу не подпустили. Оттеснили тихонько в сторонку, вот и все. А я, словно слепая, делала одну ошибку за другой, считая, что так и надо. Отчего, почему, не знаю. Словно подменил меня кто-то. «Зачем я тебя пыталась согнуть вместо того, чтобы просто помочь безо всяких условий? Там ведь даже особо напрягаться не пришлось бы». Но нет, уперлась, на принцип пошла. «Зачем другим кланам отказывала в союзничестве? Малы они для нас, слабы. И вот результат». Она показала рукой на все тот же стенд. Не скажу, что мы на грани краха, это неправда, продолжила глава гонщик смерти, но рейтинг падает, а с ним и наши перспективы. Врагов у гонщик хватало всегда. Они следят за тем, что происходит, как только наши дела станут еще хуже, чем сейчас. Они тут же на нас набросятся и станут рвать до тех пор, пока не уничтожат. А ведь на носу обновление, которое усилит позиции одних и еще сильнее ослабит других. Мы, увы, относимся к последней категории. Я слушал, сочувственно кивал, покачивал головой, как бы говоря, печалька. а сам пытался понять, как стоит относиться к происходящему. С одной стороны, все так и есть. Гончие в глазах игровой общественности стремительно падают вниз, и у седой ведьмы есть поводы для того, чтобы расстраиваться. С другой, очень уж происходящее сомнительно, чтобы эта лютая тетка вдруг начала душу изливать, да еще и передо мной, С чего бы? Только потому, что нас связывают несколько забавных и не очень происшествий, так на фоне ее игрового прошлого это не более чем мелкие эпизоды, которые забываются на следующий день. Страшно представить, сколько всего с ней произошло за годы, проведенные в файроле. Вот и выходит, что все же передо мной разыгрывается спектакль. проникновенный, отлично срежиссированный и хорошо сыгранный спектакль. На самом деле качественный, я же все-таки задумался, правда это или нет. На самом деле ей нужно не сочувствие и понимание, ей нужна теомат и место подле нее. Только так гончие смогут кое-как зацепиться за верхушки рейтингов, с которых в данный момент они скатываются вниз. Им мало быть одними из. Для этой цели подойдет любой из богов. Им надо получить доступ к небожительскому телу. Ну, не в буквальном смысле, разумеется, в переносном. И вот здесь без меня никак не обойтись. Месмерта и Витер пока в пролете. лилит Сайрус никого не подпустит, ибо он фанатик, с такими не договориться. Вот и получается, что самое время пустить слезу перед стариной Хейгеном, который каким-то образом подобрался к одной из богинь вплотную. Ну и заодно разобраться, как это так получилось. Полагаю, и такая задача стоит. Интересно. А моя собеседница знает о том, что вот-вот откроется арена, на которой можно будет заработать пропуск в божественные кущи. В смысле первокирпич выиграть. Ясно, что в битве за обладание двумя этими камушками схлестнутся лучшие из лучших, но там все решит не умение плести интриги, предавать и выгадывать, а сила, опыт и умение. Сталь против стали, кулак против кулака, все по-честному. Нам, например, на арене ловить нечего, нет у нас таких бойцов в клане. Но то у нас, а у гончих в этом плане вроде все в порядке. Один Нокс сотоварищи чего стоит, или та же Миллере, и это только начало списка, полагаю. Хотя о чем я? Это же седая ведьма, и она всегда работает по принципу «пусть расцветают сто цветов». Получится меня разжалобить? Отлично. Нет, арена никуда не убежит. Ты меня не слушаешь, констатировала глава главагончик, но я не в претензии, поскольку кроме как нытьем все это не назовешь. На самом деле ты достучалась до моего сердца. В подтверждении моих слов я шмыгнул носом и потер совершенно сухой глаз. Так что самое время от вступительной части переходить к результативной. Седая ведьма склонила голову к плечу, глядя на меня. Даже тут оплашала, наконец, изрекла она. Ладно бы врала, так ведь все сказанное чистая правда, да, немного концентрированная, но тем не менее. «Не поверишь, Хейген, подумываю, в реале к цыганке сходить узнать, не сглазил ли меня кто. Ну не может так не вести раз за разом». «Всякое случается», – я усмехнулся. «Как-нибудь потом расскажу пару историй из своей жизни, после них ты поймешь, что все не так плохо. И потом, это только игра, все, что происходит тут, оно понарошку». и не начиная рассказ о том, что игра, она для новичков игра, а для вас всех файрол давно бизнес, и я не восприму это как аргумент. Бизнес? Прекрасно. Перепрофилируй его. В этом игровом мире есть тысячи возможностей для заработка. Вон еще десять кораблей построй и билеты на них продавай. Грубо, заметила ведьма, да и опоздал ты со своим советом. так же, как создатели Файрола с открытием путей через Архипелаг. Массового исхода на второй континент уже можно не ждать. Смысла в этом нет. Раньше, да, куча народу устремилась бы в те края, а теперь ни у кого интереса особого в этом нет. Разве что фанаты морской тематики с воплями «Ахой» рванут вперед, когда заветный час пробьет. Только они не на Равенхольм пойдут по водной «Синий», Они непосредственно к островам и атоллам. Ходят непроверенные слухи, что там ожидается огромная груда специфического контента с корсарами, лагунами, черными метками, деревянными конечностями и прочей экзотикой. То есть игродилы не перевалочный пункт сделали, а полноценные многочисленные локации, в которых можно застрять очень надолго, особенно если у тебя в ушах Звучит море. Короче, фанатская тема, не для всех и каждого. Ну, в принципе, все таки есть, я сам тому свидетель. И все таки новый континент, новые возможности. Да какой он новый, усмехнулась седая ведьма. Иди да играй там прямо сейчас, если есть желание. Собственно, куча игроков так и поступает. особенно те, кто не ленится читать мануалы, прежде чем воять учетку. Еще полгода назад на 10 новичков, пришедших в игру, имелся лишь один, выбравший Равенхольм. Сейчас это соотношение изменилось. Теперь пропорции стали 50 на 50. И это легко объяснимо. Там всего больше. Перспектив, неизведанных мест, квестов, которые никто до тебя не проходил, Опять же нет засилия кланов ветеранов, которые все, что можно, давным-давно распилили и новых едоков к столу не подпускают. Там свобода. Да и потом, тут у нас началась эпоха перемен, в которой жить никто не желает. Там же все относительно стабильно, несмотря даже на ту нотку хаоса, которую выносит в происходящее безумный бог. «Кто?» – переспросил я. «Не говори мне, что ты не слышал о порте огненном», – поморщилась ведьма, – «это даже не смешно». «Слышать слышал, но почему он безумный?» – совершенно не притворяясь, уточнил я. «Из-за вздорности характера», – пояснила моя собеседница. «Он переменчив, как погода в Петербурге. Никто никогда не знает, чего ждать». Сегодня некий клан его любимцы, а завтра он их цитадель по кирпичику собственноручно разносит. Почему? Ему так захотелось. С одной стороны, такие вещи бесят невероятно, с другой – это та перчинка в носу, которой тут не хватает. Или лотереи, подобное можно назвать. Ты ставишь на божественную карту и не знаешь, что вытащишь. Золотой билет удачи или скидочный купон на погребальные услуги? Да и вообще, этот орд – одна из самых больших загадок Равенхольма. Кто он, откуда взялся, где до того был – никто ничего не знает. Многие пытались докопаться до истины, но пока никому не удалось этого сделать. Но ведет он себя так, будто очень долго шел к власти – Наконец ее получил и на радостях сошел с ума. Собственно, все так и есть. Дедушку Орта и в то время, когда он обитал в пещере, нормальным было трудно назвать. А теперь, надо думать, у него окончательно башню сорвало. И какой же я молодец, что с ним не отправился. Наверняка, ничем хорошим это не кончилось бы. Впрочем. У меня выбора не было как такового. Но все равно игроки ищут его внимание и иногда срывают джекпот, продолжила ведьма. Добавь сюда все плюсы, перечисленные мной ранее, и ты поймешь, почему так возрос приток игроков на том континенте. Так что единственное, зачем можно пуститься в путь, так это получение разнообразных бонусов, которые положены первопроходцам. А после все, после только и останется, что транспортное сообщение налаживать. Но многим ли оно нужно? Одно хорошо, вроде портальной связи между континентами как не было, так и не будет. Короче, архипелаг и тот повеселее, подытожил я. Все сложно, вздохнул ведьма, говорю же, разные про него слухи ходят. Дескать, там очень мощные неигровые группировки прописаны, потому весь игровой процесс заточен не под клановую работу, а под соло-прохождение, и еще много всякого разного. Еще я слышала, что там сейчас несколько игроков ошиваются, как бы бета-тестеры, вот они все наверняка знают. Кое-кто из верхушки топа даже негласную награду объявил за имя хотя бы одного из этих счастливчиков. Интересно, кто именно язык развязал, бета-тестеры или кто-то из Родеона? Ну да Азов выяснит, и не завидую я этому болтуну. Ладно, раз уж разговор такой пошел, давай перейдем к нашим делам, предложила седая ведьма. Тем более, что ты уже наверняка понял, что мой клан тебе хочет предложить. «Конечно, понял», кивнул я, «только формулировка немного неправильная. Речь не идет о вашем предложении, она идет о нашем согласии. Отдельно подчеркну «возможном согласии» и «нет, это не звездная болезнь от внезапного возвышения». Это реалии сегодняшнего дня. Ты все правильно сказала. У нас тут наметилась эпоха перемен, которую переживут не все. У моего клана есть якорь, за который можно зацепиться. Не факт, что он выдержит бурю, но это лучше, чем его отсутствие вообще. Я знаю, что ты отказал мастеру стрекоз. Помолчав, продолжила ведьма. Не стану комментировать разумность данного поступка, хотя у меня, разумеется, есть кое-какие соображения на данный счет. Но если можно, поделись причинами отказа. Он слишком многого хотел, охотно выполнил ее просьбу я. Если вернее, он хотел всего и сразу, причем не слишком это скрывал. Скажу больше. Товарища не сильно волновало наше мнение на данный счет. Он полагал, что мощь воинов света сама по себе достаточный аргумент. Нет, для приличия он пытался создать иллюзию самостоятельности нашего выбора, но, повторюсь, особо не старался. Мне говорили, что по возвращению в свой замок после переговоров Он расколотил пару статуй из заброшенного города Пайхо», – хихикнула ведьма. «А их куда как непросто оттуда забрать? Терракотовые воины не любят делиться своим добром. Так что знатно ты его выбесил». Мастер всегда славился своей выдержкой и здравомыслием, но испытания Хейгином он не прошел. «Талант не пропьешь». Скромно подтвердил я. Скажи, гончие смерти желают получить от нашего союза столько же, сколько воины света, или чуть поменьше? Ты употребил слово «якорь» применительно к данной ситуации, отозвалась ведьма. Очень верный термин, отражающий суть момента. Устоять, не потерять, а после начать отвоевывать место под солнцем в том мире, который появится после большой бури. Вот наша задача. Твой альянс для ее выполнения подходит идеально. Вам повезло, вы смогли создать базу для выживания. Мы можем усилить ее многократно, тем самым повысив общие шансы на успех. В результате выиграют все. Что же до возможной войны за благосклонность богини – Да, мы станем выжимать из ситуации всю пользу, которую сможем. Игра есть игра, но при этом никакой подковерной возни не последует. За это ручаюсь. Просто симбиоз и все. Не скажу, что сейчас меня посетило дежавю, но испытываю чувство близкое к тому. Если хочешь... то при заключении союза мы можем прибегнуть к помощи одного из сотрудников администрации», – предложила ведьма. «Правда, я не очень хорошо представляю себе текст контракта, но подумаем, составим. Сам знаешь, сделки, в которой грантом выступает администрация игры, никто не нарушает». «Хороший ход», – заметил я. «Нет, правда?» «А вот тебе еще один повод для раздумий». Тонко улыбнулась глава гонщих. «Ты же помнишь эту шизофреничку Элину? Ну, что раньше буревестниками командовала? Еще бы!» – насторожился я. Вчера в Эгене был создан новый альянс под названием Властями Смерти. В него вошли десятка-два небольших кланов, несколько представителей первой сотни топа и какое-то количество игроков-одиночек. Но не это главное. Инициаторами создания данного альянса явился клан Великая М, совсем новый, но крайне амбициозный. Лидером его является, как ты думаешь, кто? Элина, даже не стал гадать я. Именно покивала ведьма, а основу его составили бойцы из приказавших долго жить двойных щитов и кланов, которые вращались в его орбите. Хейген – это почти пять сотен отборных вояк ветеранов прямо скажем новость сильно так себе приятно ее не назовешь и это не все продолжал раскатывать меня как блин ведьма элина за последнее время здорово поднялась следует это учитывать уж не знаю как но она заняла место подлями смерти Не такое высокое, как ты, притемат, но тем не менее. Богиня ей благоволит, это точно. Мало того, Эйген, по сути, стал ее резиденцией. Мне говорили, что она дверь в тронный зал ногой открывает и чуть ли не указывает королеве, как править западом. Разумеется, у нее хватает ума не лезть в те вопросы, которые нарушают права других игроков. Но тебе от этого не жарко и не холодно, как я полагаю. Мне оставалось только кивнуть. И самая последняя новость, ведьма понизила голос. Вчера, во время празднования создания Альянса, Элина заявила, что помимо общей цели, которой является абсолютная власть Мисмерты над Файролом, у нее есть личная заключающаяся в том, чтобы кое-кому устроить пожизненный ад на земле, убив его столько раз, сколько получится. И зовут этого кое-кого как Хейген и струнье, хмуро ответил я. Верно, подтвердила глава гончих. Сразу после этих слов десятка-два игроков радостно подняли кубки с вином, крича или не здравицу. Королева Анна, присутствующая на данном мероприятии, пожаловала ей перстень с пальца, а с небес, на свежеиспеченную главу альянса, снизошло благословение богини. «Знаешь, Хейген, оказывается, у тебя много друзей в Файроле». и они все тебя так любят».